Глава 4. С одним сплю, с другим хожу в театр, третий меня подкармливает пирожками собственного производства. Я начала загибать пальцы, наблюдая, как заленит от злости Иван Иванович. А самое главное, почти ведь не соврала. Ну подумаешь, говорила, не про кандидатов, может, я а про самых родных и близких. Ну, работа-то кандидатов, может, я придётся с ними. Всё? Или ещё продолжишь список? Он не слишком длинный, не переживай, думаю, справишься. Ты же смелый, сильный, правда? Да. А ещё умный. Бровь его иронично скривилась. Очень умный. Раз на такое соглашаюсь. А вот умных мне на этой должности не надо как раз. Чем тупее и глупее, тем лучше. Нужно будет пускать слюни, писаться посреди квартиры, есть руками. Я правильно представил свою роль? Иван Иванович начал скрипеть зубами. Ой, бы дорого смотреть, как злится. Ещё бы чуть-чуть подальше отодвинулся от стойки, совсем красота. Писаться не нужно. Я для этого могу собачку завести. А вот всё остальное, пожалуйста, чем противнитем лучше. Ладно, понял. Тебе нужен придурок. Ага. Сердце начало колотиться в предвкушении, что вот сейчас она скорбится и отвалит. Уйдёт и не вернётся никогда. И вот тут затомилась от тревоги неожиданное чувство, очень-очень странное. А ты что будешь делать, стесняюсь спросить? Не ушёл. Зря старалась или не зря? Нет, ничего хуже в мире, чем самой не знать, чего желаешь. Это невыносимо и отвратительно и бесит ужасно. А я притворюсь влюблённой дурочкой и буду тоже слюни пускать, только уже в твою сторону. Думаешь, прокатит? Он вдруг посмотрел заинтересованно и со смыслом, без придури, как будто другим человеком оказался. "Я быстро учусь, и перед глазами будет очень хороший пример. Какие твои условия по деньгам и срокам?" Он даже не повёлся на мою подколку. Весь как-то собрался, приготовился, будто поймал азарт. "Милана Артуровна Голубушка, мне нужна ваша помощь с документами. Не могу понять, где история болезни?" На самом интересном месте нам помешали. Хочешь, запишу тебя к этому врачу по блату? Вообще, там очередь огромная, но своих можно пропихнуть. Доктор уже скрылся в кабинете, но это не значило, что через секунду он снова не появится. Записывай. Блат моё любимое дело. Хорошо. Пускай пощупает тебе простату. Это, говорят, для мозгов полезно. А теперь иди, мне некогда. Позже пообщаемся. Почему-то даже не было сомнений, что Иван Иванович явится опять. И не надо даже назначать ему время, сам разберётся. Это мой номер телефона. Освободишься, звони. Он уже рванул к выходу. Я же готовилась перекреститься, но зачем-то остановился, шагнул ко мне за стойку, взял подбородok пальцами и посмотрел в глаза. А я, как кролик перед удавом, даже не могла дёрнуться, знала, к чему всё идёт и чем закончится. Но не увернулась и по лицу ему не дала. Смотрела, как расширяются зрачки, как переливается радужка разными оттенками, отражая моё лицо. Его губы легко и почти невесомо прошлись по моей щеке, по второй. Кончиком носа мужчина пощекотал мне скулу, прошёлся к виску и к мочке уха. Боже, только один звук его дыхания приглушённого прирывисто и то, как он жадно втягивает воздух, мог бы довести до комы, до схватких судорог. Милана Артуровна, я жду. А цапини не как ветром вздула. Меня такими темпами с работы выгонят и дома запрут. И прощай, долгожданная свобода и независимость. Губник же не успокоился, только раззадорился, не отпустил, прижался к губам, легко, без нажима, но и не отпускал. Что ты творишь? Я на работе. Репетирую. Он сделал шаг назад, оглядел меня недовольно. Хреново у тебя получается, ни огня, ни задора. Подумай над своим поведением, Милана. Влюблённая дурочка у тебя не очень пока получается. Зато из тебя выходит шикарный придурок. Будешь за двоих отдуваться. Как скажешь, милая. Как скажешь. Свалил к чертям какой-то матери и исчез из поля зрения, но никак не хотел уходить из мыслей. «Добрый вечер, красотуля! Скучала по мне?» Он пришел за 10 минут до окончания смены, снова навис над стойкой. «Это тебе, кстати!» «Это что?» На столешницу лег какой-то сверток странной формы подозрительного запаха и в газете. «Пацанский подкат?» Ты не думай, у нас тоже не принято к даме с пустыми руками ходить. Я весь день готовилась предложить ему еще прием у дерматолога на всякий случай. Просто губы слишком сильно чесались и зудели после утреннего поцелуя. Но Иван Иванович снова меня уделал. Подарков от него я точно не ждала. А чем он так воняет подозрительно? Вобла, домашнее. И пиво тоже не абы какое, а свежесваренное. Милана, ты готова? Сестрёнка ворвалась как ураган. Давай быстрее, у нас очень мало времени. Тихан разрешил гулять до 9. А без меня никак. У Стефы нормальные коллеги, и друзья, шикарная компания. И если бы не эти бесконечные попытки выдать меня замуж, ты что? Сестра округлила и без того огромные глаза. Он же меня только ради тебя и отпускает, а так бы Фик остался сидеть с Алисой. Хотите рыбы, барышня? Иван, конечно, заворвался в эфир со всей своей непосредственностью. Внимательно слушал наш разговор и на самом интересном месте вмешался. Ага, вы, собственно, кто и какая рыба? Стефа заفضнула с на середине слова, подозрительно смотрела на незваного собеседника. Очень вкусное. Вы попробуйте. Хотите почищу кусочек? Он засузила вид распаковывать кулёк. Мил, кто это? «Может, позвонить тише?» «Не нужно, все хорошо, сестренка!» Поймала недовольный взгляд бандюгана с таким прозрачным намеком. Положила свою ладонь поверх его. Сестра поперхнулась воздухом. «У нас любовь с Миланой. Я Иван. А вы кто? Кстати, пиво будете?» Вокруг нас все замерло и затихло. Только сердце нарушало беззвучие своим оглушительным тук. Тук, тук. А, нет. Сердце тоже забыло, как двигаться. Эта стрелка на стенах часов отмеряла секунды. Глаза сестрёнки двигались в том же ритме, наши с Иваном сцепленные руки, моё лицо, лицо гопника и так по кругу несколько раз. Наконец, она устала от этой зрительной гимнастики, уставилась на меня. Это розыгрыш? Я лишь пожала плечами, язык прессового ртани и никак не отлипал. Затеяла заваруху, даже все обдумала, кажется. Только не готова была, что все вот так внезапно начнется. — Мил, скажи, что это шутка. — Нет. Иван вальяжно облокотился на стойку, а складывался довольно. — Я жених Миланы. Скоро стану мужем. А вы кто, собственно? — Милана? Где ты его взяла? Что это вообще такое? Ева упорно игнорировала парня, похоже, думала, что если на него не смотреть, рассосётся, развеется как туман, совсем как со своей беременностью. Она тоже долго боялась делать тест, ждала, что всё само собой образуется. Мил, а у этой дамы как вообще, всё нормально со слухом? Может, тоже того, запишешь её к кому-нибудь? Уховок или как там врач называется? Он доверительно склонился ко мне, откровенно дурачась. Иван всё больше увлекался процессом, а мне это уже перестало нравиться. Это моя сестра, и она абсолютно здорова, просто немного растерялась. А, сестра, родная выходит. Иван чему-то не сказано обрадовался. Привет, сестра. Буду скоро тебе почти братом. Это надо обмыть или хотя бы объесть. Рыбы всё же будешь? Он, наконец-то, выудил из газеты сушеную рыбешку. «А она с икрой?» Стефа очнулась, пришла в себя, заговорила нормальным голосом. Только почему-то перчатки сжимала с такой злостью, словно хотела кого-нибудь ими убить. «Обижаешь?» Каждую выбирал своими собственными руками, всех прощупал. Времени убил вагон, да разве ж для родных и любимых жалко. Он держал рыбину за хвост и точно так же, как Стефа, похлопывал ею по ладони. «Что ж, если он ее победит, у меня есть шансы». «Заверни обратно, я дома попробую и Милу накормлю. Сейчас руки грязные, да и некогда». Стефа кивнула ему по-царски и все, сделала вид, что больше не замечает. «Милана, я тебя жду. И не придумывай отмазки. Ты обещала мне еще неделю назад». Забыла. Я позорно забыла о своем обещании. Но кто же знал, что за несколько дней в моей жизни случится столько всего? «Хорошо, сейчас переоденусь и поедем». Скорбь в моем голосе сестренку нисколечко не смутила. Раз она вбила себе что-то в голову, хоть умри, но сделай, как она решила. «Держи, я привезла тебе платье и шпильки, и чулки тоже». Иван, до того молчавший, резко встал в стойку. «Я никуда не пущу ее одну, даже с родней», – перехватил пакет в полете. «Да какого черта охренел, мужик? Я сейчас полицию вызову!» Она дёрнула за ручку с такой силой, что вещи посыпались на пол. "Мило, где ваша охрана? Тебе самой не надоели эти шутки? А Ванечка-то уже начал своё отрабатывать, смотри-ка. Даже захотелось улыбаться. Стьев, отдай ему пакет, не дёргай и вещи собери. Иван сказал всё правильно. Я без него никуда не пойду и не поеду, только с ним. О'кей. Скажешь, когда закончится розыгрыш? Я тебя там щу, поняла?" Всё по-честному, Стив, вспомни, вы с Тихоном тоже никак не могли друг от друга оторваться поначалу, да и сейчас крайне редко отлепаете. Вот у нас тоже. Что тоже? Откуда он взялся? Из-подворотни Стефании, прямо из-подворотни. Милана шла по улице, увидела, как я валяюсь, прикрытый ветхою, подняла, умыла, обогрела, денег дала, и теперь очень любит. Разве не заметно? Играл обняка отменная. Он обласкал меня таким горячим, таким дурманящим взглядом, даже сейчас напряжённая, встревоженная ощутила, как слабеют коленки. Мила, он тебе зачем такой? Есть же нормальный человек с бизнесом, воспитанный и умеет ухаживать, и уж точно не принесёт тебе газету с костями вместо цветов. А чем тебе рыбы моей не угодило? Ну, могу колбасу хорошо. Она тоже полезная и вкусная». Он дурачился уже откровенно. И в то же время взгляд Ивана застыл, сосредоточился, стал внимательным и холодным, и даже как будто черты лица заострились. «Мил, ты реально с ним куда-то собираешься?» Сестра притопнула ногой от нетерпения. «Там люди ждут, и время идет. Мне же нельзя опаздывать домой». «Да, собираюсь. И только с ним». Пара часов позора зато поработает громоотводом. Вовремя он мне на голову свалился. «Милана, как я рад нашей встрече!» «О, Господи, откуда столько сюрпризов для меня одной?» Стоило только шагнуть за порог, и мы уперлись носами в широкую грудь, обтянутую тонким свитером, стильным, само собой, и торчащим из-под модной кожаной куртки. «Слышь, товарищ, дай людям пройти, не путайся под ногами!» Иван, ничуть не смущаясь, отодвинул Юру в сторону. «Милана, как я рад нашей встрече!» Немного отодвинул, правда, и совсем недалеко. Мила, я вас подвезу со Стефанией. Она попросила, а я никак не мог отказать. Зубы мои скрипели, готовясь превратиться в крошку. Вот знала, что Стефа его притащит обязательно, но не к самому же порогу. Это совсем перебор. А она со мной поедет, и это не обсуждается. Я наблюдала, как Юра осторожно и медленно поворачивает голову, словно не веря своим ушам. Как выгибает бровь, презрительно и немного надменно, как дёргается верх его губа. Это кто? Подарил Ивану всего лишь секунду своего внимания и тут же отвернулся. Водитель или охранник? Я её будущий муж. А ты кто? Немая битва глазами. И Юрий теперь внимательно изучал каждую деталь в образе Ивана и оценивал, наверное, на его лице было написано: "Не стоит и пятака этот соперник". Почему-то лицо Ивана изображало то же самое. Он кривился даже больше, чем стеляга Юрий. Казалось, ещё вот-вот и он сплюнет ему под ноги. Нет, не показалось, реально плюнул. Жвачка откуда-то взялась. Хорошо хоть не на ботинке Стефана Вакома. И снова устал оста на Юрика, как на назойливую муху. Ноздри настырного хажора вздрогнули, раздулись, грудь заходила ходуном. Чувак, сходил бы ты умыться для начала и одежду постирал. А она чистейшая, навише прямо с иголочки. Иван довольно складывался. Мне Милана её только вчера купила. Залез. Можно расходиться. За такие покупки владелец сети модных магазинов должен меня проклясть из-за бытностей всегда. Что ж. Интересный выбор. Мила знает, как подчеркнуть особенности характера. Э, я в восторге. А то она же меня любит, ценит, ничего не жалеет для меня. Стефа самоустранилась и теперь лишь наблюдала за перепалкой, впрочем, как и я. Когда самцы дерутся, пусть даже словами, дамам влизать опасно, могут убить не нароком, не физически, так по самооценке и достоинству пройдутся. А Юра сверлил моего гопника глазами, явно подбирая замену нецензурщине. Он такой воспитанный при дамах ни за что и никогда. А Ивану улыбался довольно, раунд остался за ним. Юра не смог бы найти козырей ни о моей жалости, ни о любви. «Ладно, говорите адрес. Мы сейчас с Миланой приедем сами, на месте встретимся». «На чем? Ты ее на трамвае вести собираешься?» Вот, Юрик нашел, чем подколоть. На парковке клиники остались только две машины. Его огромный внедорожник, блестящий, будто только из салона, и что-то очень старое, когда-то бывшее Малиновым. Так вот, моя ласточка стоит, на ней и полетаем.